крестьян Лубутан. Год рождения — 1963. Однажды он сказал, туфли могут предложить вам куда больше, чем просто пройтись в них. Так ли это? Конечно. Они могут восхищать и возмущать, кокетничать и соблазнять, подчеркивать любую сторону вашего характера, предлагать Выйти в них на сцену, красную дорожку, или отправиться на свидание, танцевать или подниматься на трибуну. Словом, туфли действительно могут многое. Далеко не все, конечно, но туфли от крестьяна Лубутана на это явно способны. Сын столера-краснодеревщика и домохозяйки родился в одном из парижских округов в 1963 году. Нет, он не был примерным мальчиком, который много времени посвящал учебе, при этом точно зная, кем хочет стать. Нет, его трижды исключали из школы, и, заметим, школу он так и не закончил. Несколько раз он убегал из дома, проводя много времени в парижских клубах. Как признавался он позднее, несмотря на все это, с матерью у него были прекрасные отношения. ирен не ограничивала его свободу и даже не возражала, когда сын приводил домой ночевать очередных приятелей. А позднее не стала возражать и против того, чтобы буйный подросток поселился отдельно от семьи у одного из друзей. Думал ли крестьян тогда, что станет дизайнером обуви, да еще всемирно известным? Да нет. Он любил обувь, интересовался ею и его тетради и записные книжки были заполнены множеством рисунков, изображающих женские туфельки. Однако тогда это казалось забавой, развлечением. По его словам, это увлечение началось тогда, когда, будучи двенадцатилетним ребенком, увидел в Парижском музее искусства океании надпись, которая запрещала женщинам заходить туда в туфлях на высоких острых каблуках, чтобы не повредить полы. Позднее он говорил, что ему хотелось бросить вызов подобным правилам, сломать их, сделать так, чтобы женщины в туфлях на каблуках чувствовали себя уверенно. Однако, пока это были мимолетные мысли подростка, правда, как оказалось, пустившие глубокие корни. Пока же он то подрабатывал рабочим сцены в знаменитом кабаре бержер то снимался в фильмах, то путешествовал, а вначале Египет, потом Индия. В 81-м 18-летний крестьян вернулся в Париж. Поучившись искусству рисования, он набрался смелости и предложил свое портфолио с эскизами изящных туфель на высоких каблуках нескольким домам высокой моды. Они были приняты очень благосклонно и крестьян даже поработал некоторое время у знаменитого Роже Вивье. Он создал ряд моделей для известнейших марок, в том числе и Шанель, и Ив Сен-Лоран. А потом, потом забросил это, чтобы стать ландшафтным дизайнером. Позднее он рассказывал, что назад к дизайну обуви его вернул случай. «Мне было двадцать семь». Я зашел в один из парижских магазинов и очень хотел купить там одну лампу. Она была по-настоящему красивой, но хозяин магазина, мой знакомый, не собирался мне ее продавать. Я рисовал туфли с тех пор, как мне было двенадцать лет, но два года назад я бросил этим заниматься, чтобы стать ландшафтным дизайнером. Хозяин магазина сказал мне, Кристиан, лампу ты не получишь. Но почему бы тебе не заняться снова дизайном обуви? Ты не жалеешь о том, что оставил это? Я ответил, что, пожалуй, да, немного. И у меня не хватает терпения, чтобы заниматься ландшафтным дизайном. итак он подбросил мне идею обзавестись магазином и вернуться к тому, что я любил — делать туфли. Кстати, в итоге я эту лампу купил. Так в девяносто первом открылся первый бутик «Кристиан Лубутан». Он быстро стал популярным. Одна из первых посетительниц магазина, принцесса Каролина Монакская, упомянула его в одном из своих интервью, что, конечно, способствовало известности Лубутана. Однако ему действительно было, что предложить своим клиенткам. Он придумывал роскошные вечерние и изящные повседневные туфли, плоские сандалии и шпильки умопомрачительной высоты. Их легко можно было отличить от моделей других дизайнеров благодаря яркой, заметной издалека детали, ярко-красным подошвам. Как впоследствии сказала в одном из интервью главный куратор знаменитого канадского музея обуви, Луботан взял ту часть туфли, которую до него игнорировали, и сделал ее не только визуально интересной, но и полезной с коммерческой точки зрения. Еще бы подошва сочного красного цвета сразу выделяла туфли вне зависимости от дизайна, делала их особенными и как бы причисляла владелицу к определенному кругу. Кругу, где могли позволить себе очень красивые и, скажем прямо, дорогую обувь. Словом, тут нельзя не вспомнить ярко-красные каблуки, которые несколько столетий служили отличительной чертой костюма французских аристократов. Как говорил Лобутан, эта идея пришла к нему, когда он наблюдал за одним из модных показов. Модели ходили по подиуму, а он смотрел на обувь и чувствовал, что чего-то не хватает что туфлям нужно еще что-то. И тут заметил у одной из женщин модного закулисья яркий маникюр с алым лаком от Шанель. Так родилась фирменная черта обуви от Лобутана. Я выбрал этот цвет, поскольку он притягательный, кокетливый, запоминающийся. А еще этот цвет страсти. За свою карьеру он придумал множество моделей. Но самыми любимыми, по его собственному признанию, остаются классические лодочки на высоком каблуке. Хорошая лодочка — это прежде всего силуэт. Вот как структура костей лица. Она словно прекрасное лицо, на котором нет макияжа. Вы можете украсить макияжем не такое красивое лицо. Но это будет только маска. То же самое и с туфлями. Изящные лодочки, по его словам, делают женские ноги сексуальными, красивыми и очень длинными. С их помощью он пытается не столько одеть женщину, сколько раздеть ее. А красные подошвы как бы говорят тому, кто смотрит ей вслед, следуй за мной. И вот уже больше двадцати лет женщины, словно завороженные, следуют за великим дизайнером. А за ними следуют их поклонники, восхищенные изяществом женских ножек, которые те обретают в обуви, придуманные крестьянам лабутаном. А тот придумывает все новые и новые варианты, от черных и бежевых лодочек, которые годятся на все случаи жизни, до экзотических моделей, которые решится надеть не всякая модница то его туфли сплошь усеяны шляпками золотых гвоздиков, то у них торчит рог, как у носорога, то совершенно прозрачные каблуки с лепестками цветов внутри, то огромный бант сзади, то необычная пряжка спереди. Они могут быть похожими то на экзотических рыбок, то на произведения сюрреалистов. В 2009-м, в разгар финансового кризиса, Лобутан представил коллекцию, вдохновленную французской королевой марии Антуанеттой, сложившей голову на эшафоте в немалой степени из-за своего легкомыслия и расточительства. Там было тридцать шесть пар обуви, и каждая в трех цветах — розовым, желтым и ярко-голубом. Эти туфельки мало напоминали те, что в свое время носила сама Мария Антуанетта, но суть их оставалась той же — кокетство и роскошь, невзирая ни на что. Нет хлеба — пусть едят пирожные. Эту фразу часто приписывали несчастной королеве, которая обожала наряжаться. Что ж, Обувь от Лубутана носят и звезды, и те, кому после ее покупки денег на пирожные не остается, разве что на хлеб. Но подумаем, неужели не стоит этого туфли, в которых женщина чувствует себя королевой?